Глава 13. Темный. Из сна я вылетел резко, будто меня что-то вытолкнуло. Приподнявшись на локте, я осмотрел комнату. Собственно, ничего не поменялось с того момента, как я ложился спать. Неподалеку от меня также на полу лежал сопровождающий ночной пациентки нашей ведьмы. Стихийник и довольно опытный воин. Это я подметил сразу же, как только он попался мне на глаза – И даже сейчас, почувствовав движение, он открыл глаза, молча меня осмотрел и дальше впал в сон. За окном мой взор пал на бесчисленное количество ярких больших звезд. Ни одно созвездие было мне незнакомо, да и там, в своем мире, я так давно уже не любовался ночным небом. В этом же мирке, возможно, от безделья я стал больше внимания обращать на природу. Что-то -то в этом было первобытное, дикое и, по-своему, прекрасное. За этими мыслями захотелось выйти на улицу и немного освежиться, да и обзор там значительно лучше, чем в маленькое окошко. Более немедля я поднялся со своего ложа и направился к входной двери. Волки, что лежали почти у выхода, подняли свои морды, внимательно проводили меня взглядами, фыркнули и снова улеглись». Аккуратно, стараясь не шуметь, выбрался на крыльцо дома с высокими резными перилами и чуть поодаль заметил девушку с распущенными длинными светлыми волосами цвета осенней пшеницы. Она стояла в ночной просторной сорочке, которую слегка колыхал прохладный ночной ветер, а сверху на плечи был накинут халат насыщенного изумрудного цвета. В свете одной лишь только луны, а она в этом мире была поистине гигантской, Ведьма смотрелась очень эффектно, да так что по телу пробежали мурашки. «Не спишь?» — спросил я девушку, подходя ближе. «Не сплю», — хмыкнула она в ответ. Сильно устала за день, резерв опустошила. «Ночь — время ведьм. Немного подпитаюсь, да полюбуюсь ночным видом». «Ты довольно самоотверженно и без оглядки отдаешься своему делу, и, можно сказать, без обеда и выходных. Таков путь» улыбнулась Светловолосая. «И спасибо, что подпитывал меня, когда я помогала Злате. Сам поди снова пуст». «Ничего. Надеюсь, у тебя так не каждый вечер проходит. И все же мне получится восстановиться». «Нет-нет, просто сейчас какие-то крайне напряженные деньки, но в такие моменты, как сейчас, я отдыхаю душой и телом. Ты только взгляни». Светловолосая грациозно и плавно обвела рукой открывающийся вид. Деревня спала, деревянные домишки стояли с открытыми ставнями, света не было нигде, и лишь луна со звездами светили своим тусклым голубо-белым светом. Деревья изредка перешептывались о чем-то своем, их ветви едва заметно колыхал ветерок. «Должен признать, красив и этот мир, и ты прекрасна». Подумав, что ведьма почему-то сама на меня не вешается, я решил пойти ей навстречу. На самом деле, я действительно был немного удивлен поведением власти славы. Настолько привык, что женщины сами запрыгивают в мою постель и делают все, чтобы захомутать меня, что совершенно забыл, как ухаживать за понравившейся девушкой. Это было так давно, еще когда я был совсем юнцом адептом военной академии, который устраивал охоту на юных красавиц в те редкие дни отпуска или балов, когда соединяли несколько академий и военных, и обычных, где учились девушки. Да, тогда было интересно. Но как лучше тогда себя вести? Все девушки любят уверенных, настойчивых и решительных. Значит... Аккуратно, едва заметно, я провел ладонью по ее плечику, подойдя почти вплотную. «Спасибо». Как-то неуверенно произнесла она в ответ на мой комплимент и глядя на меня удивленным взглядом. Словно она была удивлена не моему поведению, а собственной реакции на мои прикосновения, но не отпрянула, что уже хорошо. «А знаешь, пора ложиться, я пойду, и ты тоже постарайся не задерживаться». «Может быть, еще немного побудем здесь, побеседуем». Я убрал руку с плеча девушки. «Нет-нет, пора!» — упрямилась она, развернувшись и направившись к дому. Я молча зашел вместе с ней и, обменявшись пожеланиями доброй ночи, улегся на свою перину на полу, погруженный в раздумья. «Ведьма не поддавалась мне, но и не особо сопротивлялась. Нужно просто подобрать правильную тактику. Наверное, настойчивость ее возьмет». Странная она, конечно, но уверен, я не покину этот мир, не затащив эту красотку в ложе. С этими мыслями мой разум начала застилать пелена сна. Утро началось чрезвычайно рано, даже по моим меркам. По долгу службы частенько приходилось быть с раннего утра на ногах, но чтобы настолько. За окном только начало расцветать, а петухи уже оглашали своими раздражающими воплями всю округу. «Утро!» — хмуро бросил мне Яромир, который, как и я, был разбужен вредными птицами с лучами зари. Я молча кивнул ему, поднялся и вышел на улицу. Раз проснулся, значит, нужно провести утро с пользой. Двор ведьмы встретил меня влажным прохладным воздухом, капельками серебристой от лучей восходящего солнца росой. Я заприметил колодец неподалеку и направился к нему. Опустил ведро, размотал цепь, и отпустил лебедку, так что ведро с быстро разматывающейся цепью стремительно упало вниз, а после послышалось характерное хлюпанье. Вспомнилась система водопровода и канализации моего мира. Грустно вздохнул и принялся крутить ручку лебедки, поднимая наполненное водой ведро. Первым делом умылся, хлебнул ледяной освежающей воды и, раздевшись по пояс, облился остатками — в сочетании с прохладным утренним ветром, довольно бодрит. «Как водиться?» — с крыльца крикнул Яромир, который, видимо, тоже решил освежиться. «Хороша!» — протянул я. «Как насчет небольшой разминки и спарринга?» «Люб, дело!» — бросил тот в ответ и подошел ко мне. «Сначала умыться надо только. Бои на мечах или кулаками?» «Кулаками машет тот, кто меч потерял». Я улыбнулся, поглаживая рукоять своего, висящего в ножнах на поясе. И то верно. До первой крови? Давай, жду тебя на полянке. Пока разомнусь. Яромир молча кивнул и принялся проделывать те же манипуляции с колодцем, что и я несколькими минутами ранее. Мне же предстоит выполнить базовый курс разминки и подождать, пока разомнется мой нынешний партнер по тренировке». Не сказать, что я люблю работать с кем-то в паре, но он довольно сильный воин. Любопытство и спортивный интерес, да и схватки с сильным противником порой могут ударить по самооценке, но тем не менее способствуют развитию навыков и набиранию опыта. Где-то в середине моей разминки подошел Яромир. Я с интересом стал наблюдать, какие упражнения он выполняет, но ничего особо нового не увидел. Наоборот, у него все было в довольно упрощенной форме. «Готов?» – закончив, обратился он ко мне и вынул из ножен меч. «Приступаем». Кивнув друг другу и пожав руки, мы разошлись на несколько шагов и встали в стойки. Первым бросился в атаку он, легким мечом выписывая ведь и фигуры в воздухе. «Мастер клинка. Возможно, придется чуть сложнее, чем я думал изначально». Увернувшись от выпада, я контратаковал, но противник ушел в сторону и тут же нанес удар, который я успел заблокировать, выставив меч. Дальнейший наш бой превратился в длинную серию контратак. Мы уже оба тяжело дышали и обливались потом, когда Яромир наконец-то пропустил мой удар и заработал неглубокую царапину на груди. Я отступил на несколько шагов и, заметив недоумевающий взгляд оппонента, мотнул головой. Тот осмотрел себя и, увидев царапину, улыбнулся. «Ты хорошо сражаешься! Пожалуй, это был один из самых напряженных боев!» Яромир убрал меч в ножны и подошел ближе. «Должен признать, все взаимно! Спасибо!» Яромир, Хорсен! Завтрак ждет!» — крикнула Власта, выглядывая с крыльца дома. «Творог с ягодами и блинчики все свежие! Поспешите, а то на ваши порции уже бел с гором облизываются!» «Волки не прочь полакомиться сладостями?» – удивился я. «Они все поглощают!» – хихикнула девушка и упорхнула обратно в дом. Переглянувшись с Яромиром, мы двинулись к колодцу, а после водных процедур – к дому. Желудок уже урчал, требуя пищи. Да и стоило отдохнуть. Все же недавние ранения нет нет отдавало о себе знать. По дому разлился умопомрачительный запах только что приготовленных блинов – «Ведьма умела готовить, и готовила она великолепно. Если бы я искал жену, то она, пожалуй, подошла бы идеально. И обаятельно, и интересно, и готовит шикарно. Но пока не до любовно-семейных дел. Сначала в любом случае нужно познакомиться с ней поближе, побыть в более тесном контакте, так скажем. «Всем приятного аппетита!» Лучезарно улыбнулась она, садясь за стол, где мы все уже расположились». После взаимных пожеланий началась трапеза.